Глава 7. Еда. Фастфуд. Какая еда находится в конце той промышленной пищевой цепочки, которая начинается на кукурузных полях Айовы? Ответ это фастфуд, который делают в Макдоналдс и съедают на ходу в машине. Или, по крайней мере, это тот вариант поглощения промышленной еды, который сегодня выбрал я. У вас он, конечно, может быть другим. Гигантские потоки товарной кукурузы, пройдя различные виды переработки, превращаются в мясо и попадают в разнообразные блюда, которые можно съесть в закусочных KFC, Pizza Hut или Applebee's, либо приготовить дома из ингредиентов, купленных в супермаркете. Сегодня промышленная еда окружает нас повсюду. Именно она составляет пищевую цепочку, из которой большую часть времени питается большинство из нас. Мой 11-летний сын Айзек был более чем счастлив сходить со мной в Макдональдс. Он ходит туда редко, потому для него каждый поход в Мак – это удовольствие. Для большинства американских детей сегодня это уже не удовольствие. Каждый третий ребенок в США ест фастфуд каждый день. Моя жена Джудит проявила к этому походу куда меньше энтузиазма. Она очень разборчива в еде, да к тому же для нее обедать в заведении фастфуда значило отказываться от настоящей еды, Чего ей делать не хотелось. Правда, Айзек сказал, что она может заказать в Макдоналдс один из новых премиум-салатов с дрессингом, названным в честь актёра Пола Ньюмана. Я читал в бизнес-справочнике, что эти салаты стали хитом продаж, но даже если бы они ими не стали, то скорее всего, их всё равно нужно было оставить в меню в силу полезности для поддержания разговора. У маркетологов даже есть специальный термин отрицание отрицателя, deny the denier. для обозначения той роли, которую играют в фастфуде салат или веджи-бургер. Эти полезные для здоровья блюда дают в руки ребенка, жаждущего съесть фастфуд, инструмент, способный парировать возражения родителей. Ну, Муам, а ты можешь взять там салат? Джудит именно так и поступила. Она заказала зеленый салат, кобб салат, с соусом цезарь. При цене 3,99 доллара он оказался самым дорогим блюдом в меню. Я взял классический чизбургер, большой картофель фри и большую колу. Большая кола это огромный стакан, вмещающий 32 унции или 950 мл, то есть целую кварту напитка. Однако благодаря магии суперразмера он стоит всего на 30 центов дороже, чем маленький стакан на 16 унций. Айзек выбрал новый Chicken McNuggets из белого куриного мяса, густой ванильный коктейль и большой картофель фри. А затем добавил к заказу новый десерт, состоявший из каких-то шариков с мороженым. Заметьте, что каждый из нас заказал что-то своё. Это отличительная черта современной пищевой промышленности, которая растаскивает семью по отдельным рынкам в зависимости от её состава и обращается к каждому её члену в отдельности. Оказывается, если ориентироваться на каждого человека, то в целом мы съедим больше. Всего за троих я заплатил 14 долларов. Заказ был готов и упакован за 4 минуты. Перед тем, как отойти от кассы, я взял рекламный проспект с убористым набранным текстом под названием Всё, что нужно знать о питании. Выбирайте для себя лучшее блюдо. Мы могли бы поесть на месте, но был такой хороший день, что мы решили сдвинуть крышу в нашем кабриолете и съесть обед в машине. Тем более, что фастфуд и современные автомобили просто созданы друг для друга. Не случайно сегодня 19% еды в США поглощается в авто. Ведь в них на передних и задних сиденьях предусмотрены специальные держатели для стаканов, а все кушания можно заказать, оплатить и забрать, не открывая дверцы машины. К тому же все блюда фастфуда, кроме салатов, устроены так, что их можно есть, держа в одной руке. Гениальное изобретение наггетсы Благодаря им цыплёнок освободился от вилки и тарелки и стал почти таким же безотходным и максимально удобным для машины блюдом, как заранее собранный гамбургер. У меня нет сомнений в том, что прямо сейчас специалисты в области питания, работающие в штаб-квартире корпорации McDonald's в Окбрук, штат Иллинойс, усиленно трудятся над созданием салата для одной руки. Зелёный салат, который взяла Джудит, действительно было не просто есть, сидя на переднем сиденье машины, идущей со скоростью 55 миль или 88 км/ч. Но это нужно было сделать хотя бы потому, что одним из компонентов блюда была кукуруза, и ей же подпитывалась наша машина. Часть топлива составлял этанол. Полагают, что эта добавка ухудшает состояние воздуха в Калифорнии. Но федеральные законы, пролоббированные производителями продуктов из кукурузы, требуют от нефтеперерабатывающих заводов штата помогать избавляться от излишков кукурузы в стране. Делается это путём добавления к бензину 10% этанола. В детстве я часто бывал в Макдоналдс. Было это, правда, ещё до Валлерстайна, когда тем, кто не наедался одной порции, приходилось заказывать второй маленький бургер или картофель фри. Да и нагицы тогда ещё не придумали. Запомнился один мой детский обед из Макдоналдс, который закончился тем, что кто-то въехал в зад нашему универсалу, и в результате мой молочный коктейль разрисовал всю его кабину кремово-белыми полосками. Мне в фастфуде нравилось всё. Например, то, что отдельные кушания были завёрнуты как подарки. Большая часть привлекательности такой еды обеспечивалась тем, что мне не нужно было делиться порциями с тремя своими сёстрами. фастфуд продавал человек частную собственность в её лучшем виде. И то, что знакомый мясной аромат картофеля фри заполнял салон машины, и приятная последовательность вкусов в гамбургере: сначала мягкая сладкая булочка, потом хрустящий солёный огурец и наконец аппетитное сочное мясо. Хорошо продуманный фастфуд имеет свои собственные аромат и вкус. которые только номинально связаны со вкусом гамбургера, ароматом жареного картофеля или любого другого конкретного блюда. Конечно, если вы попытаетесь сделать гамбургеры и картофель фри у себя дома, то такого вкуса вы не добьётесь. А вот Chicken McNuggets имеет домашний вкус куриного мяса, несмотря на то, что это совершенно другая еда, приготовленная из других продуктов. Как бы то ни было, а как было это знают только пищевики. Для многих миллионов наших современников аромат и вкус фастфуда являются одними из нестираемых ароматов и вкусов детства, что автоматически делает фастфуд привычной и удобной пищей. А любая привычная еда, помимо ностальгии, приносит человеку заряд углеводов и жиров, которые, как теперь полагают некоторые учёные, снимают стресс и снабжают мозг химическими веществами, помогающими чувствовать себя хорошо. Айзек объявил, что Макнагетс из белого мяса вкуснее, чем те, которые делались по старому рецепту. Да, на Макнагетс в последнее время обрушилось столько критики, что она вполне могла вызвать определённые изменения. В 2003 году группа подростков, страдающих ожирением, попыталась подать иск против McDonald's. Федеральный судья в Нью-Йорке иск отклонил, но при этом в топтал в грязь Макнагетс. Это не просто куриное мясо, обжаренное на сковороде, записал он в своём решении. Нет, Макнаггет это Макфронкенштейн. Это сочетание различных элементов, ни один из которых не используется в домашней кухне. Перечислив 38 ингредиентов, которые входят в Макнаггет, судья Роберт Свит предположил, что маркетинг McDonald's граничит с обманом, так как это блюдо не то, чем ему полагается быть. Это не просто жареные кусочки курицы, и вопреки тому, что может ожидать потребитель, Он на самом деле содержит больше жира и калорий, чем чизбургер. После этого процесса McDonald's сменил название блюда на наггетсы с белым мясом и начал раздавать посетителям тот самый материал, всё, что нужно знать о питании. В 2005 году McDonald's объявил о намерении печатать информацию о блюдах на упаковках. Согласно этой листовке, порция из 6 наггетсов теперь содержит ровно на 10 ккал меньше, чем чизбургер. Ещё одно достижение науки о питании. Я спросил Айзека, какие наггетсы по вкусу больше похожи на курицу, новые или старые. Мне показалось, что этот вопрос поставил его в тупик. "Нет, у них вкус такой, ну, такой, какой должен быть у наггетсов", наконец произнёс он и метнул в меня испиляющий взгляд. "Ну ты вообще". То есть с точки зрения, по крайней мере, этого потребителя, связь между наггетсом и цыплёнком была не более чем умозрительная. Да и вообще ее существование, похоже, не имело никакого значения. Сейчас для американских детей наггетсы – это отдельный вид пищи, и многие из них едят желтые кусочки каждый день. Похоже, для Айзека наггетс тоже существует совершенно отдельно от курицы. Он имеет ярко выраженный вкус детства и, без сомнения, станет в будущем темой для ностальгии, как для нас – домашнее печенье Мадлен. Айзек дал нам с Джудит на пробу один из наггетсов. Кусочек довольно хорошо выглядел, имел приятный аромат, а под его поджаристой корочкой скрывалась ярко-белая сердцевина, напоминавшая мясо с куриной грудки. По внешнему виду и текстуре наггетс, конечно, больше всего был похож на кусочек жареной курицы, но что касается вкуса, то мне удалось уловить только соль. Точнее, универсальный вкус фастфуда и, может быть, капли куриного бульона среди всей этой соли. В целом, наггетс показался мне больше похожим на некую абстракцию. чем на полноценную пищу. Это была этакая общая идея цыплёнка, которая ожидала, чтобы её конкретизировали. Ингредиенты, перечисленные в листовке, наводили на мысли о том, что в наггетсе входит большое число компонентов, в том числе много кукурузы. Из 38 составляющих, скомпонованных в Макнаггет, я насчитал 13, которые могли быть получены из кукурузы. Это собственно кукуруза, которой кормили кур Модифицированный кукурузный крахмал для связывания размельченного куриного мяса, моно-3 и диглицериды – эмульгаторы, которые удерживают от разделения жиры и воду, декстроза, лицетин – еще один эмульгатор, куриный бульон, чтобы восстановить часть аромата, вымытого переработкой, желтая кукурузная мука и модифицированный кукурузный крахмал для кляра, кукурузный крахмал – наполнитель, растительный кулинарный жир, частично гидрогенизированное кукурузное масло, наконец, лимонная кислота, которая используется в качестве консерванта. В формировании наггетсов также принимают участие некоторые другие растения. В кляр входит какое-то количество пшеничной муки, а гидрогенизированное масло из кукурузы в любой момент может быть заменено маслом из соевых бобов, рапса или хлопка. Всё зависит от рыночной цены и доступности этих компонентов. Согласно полученной мной листовке, Макнагицы также содержит несколько полностью синтетических ингредиентов. Эти квазисъедобные вещества поступают сюда не с полей, засеянных кукурузой или соей, а с нефтеперерабатывающих или химических заводов. Данные химические соединения делают возможным само существование современных пищевых продуктов глубокой переработки, поскольку именно благодаря им органические вещества не портятся и не меняют свой вид даже после нескольких месяцев перевозок или хранения в морозильных камерах. Первыми в этом списке идут так называемые разрыхлители: алюмифосфат натрия, дигидропирофосфат натрия и лактат кальция. Эти антиоксиданты добавляют для того, чтобы не прогоркали различные животные и растительные жиры, входящие в состав наггетсов. Например, полидиметилсилоксан, который добавляют в масло для жарки, чтобы не дать крахмалам соединиться с молекулами газов, образующих воздух. Проще говоря, чтобы предотвратить образование пены во время жарки. Проблема пены, похоже, для производителя настолько серьёзна, что для её решения приходится оправдывать добавление в пищу токсичных химических веществ. Как написано в справочнике пищевых добавок Handbook of Food Additives, полидиметилсилоксан подозревают в том, что он является канцерогеном. Кроме того, определённо установлено, что это соединение представляет собой мутаген, то есть вызывает наследственные изменения, мутации, тумориген. то есть способствует образованию опухолей, влияет на репродуктивную функцию и, наконец, легко воспламеняется. Но, пожалуй, самое большое беспокойство вызывает наличие в Chicken McNuggets тритичного бутилгидрохинона TBHQ или E319. Этот антиоксидант, получаемый из нефти, либо распыляют непосредственно на наггетсы, либо запускают внутрь коробки, чтобы помочь сохранить свежесть. По информации, приведённой в словаре потребителя пищевых добавок, The Consumers' Dictionary of Food Additives, TBHQ является производным бутана, того, что в зажигалках. Американское министерство сельского хозяйства позволяет производителям использовать это вещество при изготовлении продуктов питания, но использовать экономно. В напитках не может содержаться более 2% тритичного бутилгидрохинона. Вполне достаточно, если учесть, что 1 г TBHQ может вызывать тошноту, рвоту, звон в ушах, галлюцинации, удушье и резкий упадок сил. При употреблении более 5 г TBHQ может наступить смерть. Судя по усилиям, потраченным на конструирование из огромного числа экзотических молекул пищи такой сложной структуры, Можно было бы ожидать, что Chicken McNuggets продемонстрирует нам нечто большее, чем умение нравиться своим вкусом ребёнку и заполнять его желудок за небольшие деньги. Ну, а что сделано реально, так это обеспечен сбыт огромного количества куриного мяса компаниями вроде Tyson, где, собственно говоря, в 1983 году и придумали Chicken McNuggets по заказу McDonald's. Именно наггетсы виноваты в том, что курица вытеснила говядину с позиции самого популярного мяса в Америке. По сравнению с наггетсами Айзека, мой чизбургер оказался довольно простой конструкции. По данным листовки, всё, что нужно знать о питании, чизбургер содержит всего 6 ингредиентов, и все они, кроме одного, нам хорошо знакомы. Это котлета из 100% говядины, булочка, два ломтика американского сыра кетчуп, горчица, солёные огурцы, лук и некая приправа для гриля. Продукт показался мне весьма вкусным, правда, этот вкус содержался в основном в специях. Сама по себе серая котлета была почти безвкусной, но вся конструкция, особенно при первом укусе, испускала довольно убедительный аромат бургера. Подозреваю, впрочем, что этот аромат обязан своим возникновением скорее пахучей приправе для гриля, чем котлете из 100% говядины. По правде говоря, связь моего чизбургера с говядиной показалась мне почти такой же метафорической, как отношение нагится к цыплёнку. Пережёвывая чизбургер, я был вынужден напоминать себе, что в эту еду внесла свой вклад реальная корова. Скорее всего, состарившаяся дойная корова. Именно такие, отработавшие свою коровы, дают большую часть говядины для фастфуда. Хотя, возможно, туда могли попасть и кусочки мяса молодого бычка, вроде моего 534-го. Заметная часть привлекательности гамбургеров и наггетсов связана с тем, что в них нет костей. Несколько абстрактный характер этих блюд позволяет нам забыть о том, что мы поедаем животных. Всего лишь несколько месяцев назад я был на откормочной площадке в Гарден-Сити, но тот мой опыт знакомства с крупным рогатым скотом Так отличался от нынешнего, что, казалось, происходило в другом измерении. Я не смог ощутить в этой котлете из стопроцентной говядины вкуса ни кукурузного корма, ни нефти, ни антибиотиков или гормонов, ни тем более навоза из загона. Об этих компонентах ничего не написано, и в листовке всё, что нужно знать о питании, хотя они, безусловно, тоже пошли на изготовление этого гамбургера, поскольку является частью его естественной истории. Похоже, вот этот трюк, промышленные пищевые цепи делают лучше всего. Они затемняют историю производимых продуктов, перерабатывая их до такой степени, что те становятся скорее продуктами культуры, чем дарами природы, приготовленными из конкретных растений и животных. Несмотря на обилие информации, содержащейся в полезной листовке компании McDonald's, несмотря на тысячи слов и чисел, описывающих ингредиенты и размеры порций, калории и питательные вещества, история всей этой еды остаётся совершенно непрозрачной. Откуда взялась эта еда? Да из Макдоналдс же. Нет, это не так. У этой еды есть много мест происхождения. Это рефрижераторы, склады, скотобойни и птицефабрики в таких городах, как Гарден-Сити, штат Канзас. Это раньше в Стерджисе, штат Южная Дакота. Это лаборатории учёных, занимающихся исследованием пищи, расположенные в Окбруке, штат Иллинойс. Это компании по производству пищевых продуктов в Тёрнпайк, штат Нью-Джерси. Это нефтеперерабатывающие заводы. Это заводы по переработке пищевых продуктов, принадлежащие компаниям ADM и Cargill. Это элеваторы в таких городах, как Джефферсон. Наконец, в конце этой длинной и извилистой дороги мы упираемся в поля, занятые кукурузой. И сои, которые выращивают Джордж Нейлор из городка Чердан, штат Айова. Невозможно рассчитать точно, сколько кукурузы пошло на тот обед, который мы с Джудит и Айзеком съели в Макдональдс. По моим оценкам, на мой бургер массой 4 унции, то есть 110 граммов, пошло около 2 фунтов или 900 граммов кукурузы. На 7 фунтов кукурузного корма приходится 1 фунт прироста массы коровы. белыми, который превращается в съедобное мясо. Наггетсы перевести в кукурузу немного сложнее, потому что никто не сообщает, сколько в них реально куриного мяса. Но если предположить, что 6 наггетс содержит четверть фунта, то есть около 110 г мяса, то на выращивание такого цыплёнка уходит полфунта, то есть 227 г кормовой кукурузы. А 32 унции или 910 г напитка как и густой молочный коктейль. Содержит 86 г кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, на производство которого пришлось потратить треть фунта, то есть 150 г кукурузы. Так что наши три напитка это ещё 1 фунт, то есть 454 г. Промежуточный итог 6 фунтов, то есть 2,7 кг кукурузы. С этого момента Вычисление становится сложнее, потому что если следовать перечню ингредиентов в листовке, то окажется, что кукуруза в нашей еде присутствует всюду, но в неопределённых количествах. Так, больше всего кукурузного подсластителя в моём чизбургере. А булочка и кетчуп содержит много кукурузного сиропа с большим содержанием фруктозы. Сироп есть и в салатные заправки, и в соусы для наггетсов. Не говоря уже о десерте Айзека. В целом, из 60 блюд меню, перечисленных в рекламном проспекте, 45 содержали суперсладкий сироп. Но в наггетсах есть и другие ингредиенты, при изготовлении которых используется кукуруза. Это связующие вещества, эмульгаторы и наполнители. Коктейль Айзека, кроме кукурузного подсластителя, содержит твёрдые вещества, получаемые из кукурузного сиропа, моно- и диглицериды и молоко, которое дали животные, поедавшие кукурузу. Зелёный салат, который взяла Джудит, Также полон кукурузы, несмотря на то, что жёлтые зёрна в нём отсутствуют. Зато Пол Ньюман сделал соус своего имени из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, простого кукурузного сиропа, кукурузного крахмала, декстрина, карамельного цвета и ксантановой камеди. Да и сам по себе салат содержит сыр и яйца, а животные, которые их дали, ели кукурузу. В кусочки обжаренной куриной грудки, входящей в салат, впрыскивают специальный вкусовой раствор. который содержит мальтедекстрин, декстрозу и глутамат натрия. Конечно, в салат Джуди входит большое количество зелени, но подавляющее большинство, содержащихся в нем килокалорий, а это около 500, если считать заправку, в конечном счете дала кукуруза. А картофель фри? Казалось бы, картофель, он и есть картофель. Тем не менее, около половины из 540 килокалорий, содержащихся в большом пакете картошки, приходится на масло, в котором ее обжаривают. А источником этих калорий является не картофелеводческая ферма, а поля, засеянные кукурузой и соей. В конце концов, я потерпел поражение в борьбе с подобными расчётами, но всё-таки успел продвинуться достаточно далеко, чтобы оценить, что если включить в анализ всю кукурузу, попавшую в бензобак, а чтобы сделать 2,5 галлона этанола нужен целый бушель или 25 кг зерна. То количество кукурузы, которое пошло на организацию нашего передвижного праздника фастфуда, переполнит багажник машины и будет обильно посыпать золотыми зёрнами асфальт. Через некоторое время я нашёл ещё один способ вычислить, сколько же кукурузы мы съели в тот день. Я попросил Тода Доусона, биолога из университета Беркли, пропустить еду из Макдоналдс через масс-спектрометр и подсчитать, сколько углерода в неё попало из растения кукурузы. В это трудно поверить, но идентичность атомов углерода в чизбургере или коле сохраняется на всём пути от фермерского поля до счётчика, анализирующего этот фастфуд. Более того, атомная подпись изотопов углерода неистребима и легко читается масс-спектрометром. Доусон и его коллега Стефания Манбилли с помощью масс-спектрометрического анализа показали, сколько углерода пришло из кукурузы в различные продукты McDonald's. И представили эти результаты графически. Максимальные значения оказались у газированных напитков, что неудивительно, так как они состоят в основном из кукурузного подсластителя. Однако практически все остальные съеденные нами продукты также показали высокое содержание кукурузы. Вот результаты лабораторных исследований нашей еды в порядке её кукурузности. Газированный напиток. Содержание кукурузы взято за 100%. Молочный коктейль 78%. Салат 65%. Куриные наггетсы 56%. Чизбургер 52% и даже картофель фри 23%. Таким образом, то, что в глазах всеядного существа выглядит впечатляющим разнообразием продуктов, с точки зрения масс-спектрометра выглядит как еда гораздо более специализированного вида еда кукурузного происхождения. Получается, что современный поедатель промышленной пищи это такой кукурузный куала. Казалось бы, ну и что? Что из того, что мы стали расы кукурузоедов, какой мир никогда не видел? Почему это плохо? Ответ. Всё зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь в агробизнесе и перерабатываете дешёвую кукурузу в 45 различных продуктов, присутствующих в меню McDonald's, то это впечатляющее достижение. Оно разрешает противоречие капиталистического сельского хозяйства и решает следующую задачу: сделать так, чтобы прибыль в пищевой промышленности росла быстрее, чем увеличивается население США. Сверхбольшие порции углеводов из дешёвой кукурузы решают проблему ограниченности желудка. Мы не можем увеличить число едоков в Америке, но мы выяснили, как можно поднять аппетит каждого из них, что почти одно и то же. Джудит, Айзик и я вместе потребили за обедом 4510 килокалорий. Это более чем в 2 раза больше, чем каждому из нас рекомендуют потреблять в день. Работая челюстями, мы внесли наш скромный вклад в поглощение излишков кукурузы в стране. Мы также съели немало нефти, и не только потому, что поехали в Макдоналдс на машине. Ведь чтобы вырастить и переработать пищу, давшую нам эти 4510 килокалорий, потребовалось получить по крайней мере в 10 раз больше калорий из ископаемого топлива в нефтяном эквиваленте. Это равно 1,3 галлона. или около 5 л. Если вы стоите на одной из нижних ступеней американской экономической лестницы, то эта кукурузинная пищевая цепь предоставляет вам реальные преимущества. Это не дешёвая еда в буквальном смысле этих слов, поскольку потребитель в конечном счёте оплачивает стоимость переработки. Но это еда с дешёвыми калориями и в различных привлекательных формах. Впрочем, на больших временных масштабах Едок платит за эти дешёвые калории дорогой ценой: ожирением, сахарным диабетом второго типа, болезнями сердца. Если же вы стоите на нижних ступенях мировой экономической лестницы, то для вас американская пищевая цепочка, построенная на кукурузе, это настоящее бедствие. Как я уже говорил, всю жизнь на земле можно рассматривать как конкуренцию за энергию. Эту энергию, измеряемую в калориях, поглотили растения и создали из неё запасы в виде углеводов. Понятно, что плодородная почва не бесконечна, и потому существует некий максимум калорий, который ежегодно могут произвести все пахотные угодья в мире. Значительную долю этой энергии потребляет мясная промышленность и производство продуктов питания глубокой переработки. Если съедать непосредственно кукурузу, как это делают мексиканцы и многие африканцы, то можно утилизировать почти всю энергию, содержащуюся в этой кукурузе. Но если вы кормите кукурузой бычка или цыплёнка, то 90% этой энергии теряется. Она идёт на кости, кожу, перья, а также продукты метаболизма животных. Вот почему вегетарианцы выступают за то, чтобы находиться в начале пищевой цепи. Каждый шаг вверх по этой цепи в 10 раз уменьшает количество энергии в пище. В любой экосистеме существует столько хищников, сколько может их прокормить добыча. Но на переработку пищи тоже требуется энергия. А это означает, что энергией, затраченной на создание каких-нибудь наггетсов, можно накормить гораздо больше детей, чем одного моего ребёнка. И что за 4.000 и 500 и 10 килокалориями нашего обеда на трёх человек? Стоят десятки тысяч килокалорий из кукурузы, которые могли бы накормить очень много голодных людей. Как выглядит кукурузная пищевая цепь, если вы находитесь на кукурузном поле? Это зависит от того, кто вы: фермер, выращивающий кукурузу, или само это растение. Фермеру может показаться, что кукурузафикация нашей продовольственной системы действует в его пользу, но это далеко не так. Триумф кукурузы Это прямой результат её перепроизводства, что для выращивающих её людей катастрофа. Выращивание кукурузы, только кукурузы и ничего, кроме кукурузы, также обедняет почву на полях, принадлежащих фермеру, снижает качество местной воды, сужает биоразнообразие местного ландшафта, понижает уровень здоровья соседей фермера и всех существ, живущих рядом с фермой или ниже по течению рек. Но не только у этих живых существ жизнь с распространением дешёвой кукурузы претерпела изменения, чаще всего в худшую сторону. Ухудшились условия существования нескольких миллиардов сельскохозяйственных животных, которые никогда не жили бы на промышленных фермах, если бы не океан кукурузы, в котором плавают эти города животных. Но давайте на минуту вернёмся к ферме в штате Айова и посмотрим на проблему, то есть на нас, людей. С точки зрения самого растения кукурузы. Что видно с этой точки зрения? А видно кукурузу, кукурузу, кукурузу до дальнего горизонта, насколько достаёт глаз, тянутся через каждые 30 дюймов или 76 см ровные ряды стеблей высотой 10 футов или 3 м. На 80 миллионов акров, около 40 миллионов гектаров Раскинулась кукурузная лужайка, простирающаяся через весь континент. Это хорошо, что данное растение не может составить своё впечатление о нас, людях, ибо это было бы чудовищно удручающее и смехотворное впечатление. Возделывающие кукурузу фермеры разоряются. Кукуруза вытесняет бесчисленное количество других видов растений. Люди едят кукурузу и пьют кукурузу так быстро, как только могут. Некоторые из них, например, я и моя семья, ездят на автомобилях, сконструированных так, чтобы они пили кукурузу. Из всех видов, которые сумели преуспеть в мире, где доминирует Homo sapiens, ни один не сумел сделать это так эффективно, как кукуруза. Никто не колонизировал больше площади и больше живых организмов, чем Zea mays, трава, приручившая своего приручителя. Удивительно, что мы, американцы, не поклоняемся этому растению так же пылко, как это когда-то делали ацтеки. Мы ведь приносим ему невероятные жертвы. Вот такие лихорадочные мысли мелькали в моей голове, пока мы мчались по шоссе, отдаляясь от места, где пообедали фастфудом. Почему он называется фастфуд – быстрая еда? Не только потому, что он мгновенно готовится. Чаще всего и съедается такая еда неимоверно быстро. Вот мы, например, прикончили наш обед менее чем за 10 минут. Я не могу винить в этом атмосферу в Макдональдс, ведь мы ели в машине, открыв крышу, и над нами светило солнце. Куда мы так спешили? Наверное, одна из причин, заставляющих человека есть быстро, состоит в том, что у современной еды нет вкуса. Чем сильнее вы концентрируетесь на том, какова эта еда на вкус, тем явственнее, понимаете, что она безвкусна. Я уже говорил, что в Макдоналдс продают удобную еду. Но теперь, после опыта поглощения чизбургера за несколько укусов, я склонен думать, что они продают нечто ещё более схематичное. Они продают символы удобной еды. Вы едите всё больше и всё быстрее в надежде ухватить основную идею, которая содержится в чизбургере или картофеле фри, но увы, идея отдаляется и скрывается за горизонтом это происходит снова и снова с каждым кусочком и каждым глотком пока вы не поймёте что так и не почувствовали вкус еды а просто набили ею желудок